Кроме того, уже более туманно, ему подумалось, что широкое поле деятельности открывается с открытием новых морских линий, идущих в ногу со временем. Это в связи с линией Фишгард-Рослер, которая, судя по разговорам, снова явилась на повестке в департаментах проволочек и, как водится, снова увязла в бездне крючкотворство и волокиты со стороны отряхлевших тупоголовых служак. Тут явно имелись большие возможности для приложения сметки и энергии в интересах самой широкой путешествующей публики, в интересах среднего человека, так сказать, Брауна, Робинса и компании. Было заведомо абсурдным и весьма огорчительным, и в том большая вина нашего хваленого общества, что рядовой человек, когда организм реально нуждается в укреплении Из-за ничтожной пары фунтов лишен возможности шире повидать мир, где мы живем, вместо того, чтобы сидеть сиднем с тех самых пор, как моя чурка неотесанная меня взял в жены. В конце концов, каждый из них, наломавшись, черт побери, одиннадцать с лишним месяцев, заслуживал полной смены декораций после городской мясорубки, и лучше всего летом, когда мать природа сияет во всей красе, тогда это равносильно прямо-таки возрождению к новой жизни. Равным образом, отличные возможности отдохнуть имелись и на родном острове. Дивные уголки, покрытые густыми лесами, сулящие возврат молодости, массу развлечений и приток сил в дублине его округе и его живописных окрестностях, даже пулафу, как доходит паровичок, Но также и подальше от обезумевшей толпы в графстве Уиклоу, которые называют по праву Садом Ирландии, идеальные места для велосипедных прогулок в пожилом возрасте, покуда не размакропогодилось, и в диких урочищах до Негала, -э где, если верно говорят, самые грандиозные виды, хотя бы этот последний район не так-то легко попасть, отчего и приток приезжих там меньше, чем он бы мог быть, учитывая всю полезность такой поездки тогда как Хоут с его историческими и прочими ассоциациями, шелковый Томас, Грейсо Молли, Георг IV, рододендроны на высоте сотен футов над уровнем моря, был неизменным центром притяжения для публики всех калибров, в особенности весной когда желание молодых, хоть он и пожинает, эту скорбную жатву смертей за счет случайных или намеренных падений соскал, кстати, обычно сгоряча, потому что добираться туда всего 3-4 часа от колонны, все это от того, конечно, что современный туризм еще пребывал в колыбели, если так выразиться, и обслуживание оставалось очень далеким от совершенства. Интересно бы раскусить, так ему казалось, из одного чистого любопытства, что ли, Оживление движения ведет к открытию линии, то ли наоборот, или же тут обе стороны. Перевернув открытку прежнюю стороной, картинкой, он передал ее Стивену. — А то! Видал одного китайца! — накручивал неукротимый сказитель. — Так у него шарики вроде как из-за маски. Он их кидает в воду! И каждый разворачивается во что-нибудь разное. Один там в домик, другой в кораблик, или, может, в цветок. А еще они варят суп из крыс. Заманчиво сообщил он. Эти китаезы это самые. Возможно, уловив сомнения на их лицах, морепроходец поделился еще некоторыми приключениями. А в Триесте видал, как итальяшка один убил человека. «Спину ножом! Вот такой ножик!» С этими словами он вытащил складной нож, весьма угрожающего вида, подстать владельцу и занес его словно для удара. «Это в бардаке было дело! Двое контрабандистов сводили счеты! Кто кого подковал? Малый схоронился за дверью! Да как выскочит у того за спиной!» «Такие финики!» «Прощайся!» — говорит «жизнью!» «И ха! в спину под самую рукоятку!» Его тяжелый взгляд, блуждая сонно вокруг, словно бросал вызов дальнейшим сомнениям, если бы у кого-нибудь они оставались. «Добрая игрушка!» — повторил он, разглядывая свой грозный стилет. После какового заключения, способного устрашить бесстрашных, он щелкнул лезвием и вновь спрятал названное оружие в свою камеру ужасов, иначе говоря, в карман. «Насчет холодного оружия. Они молодцы», — во всеуслышание заявил некто, безнадежно темный. Поэтому, когда непобедимые совершили эти убийства в парке, то грешили на иностранцев, потому что как раз ножами». При всем замечании, явно выдававшем неведение блаженную невинность, мистер Блум и Стивен каждый по-своему, но оба невольно бросили многозначительный взгляд храня, однако, благоговейное молчание того рода, что означает «строго антр ну», «туда, где козья шкура», он же хозяин, исторгал струйки жидкости из своего кипятильного агрегата. Его непроницаемое лицо, подлинное произведение искусства и совершенная вещь в себе, перед которую описание «бессильны» оставляло полное впечатление, будто он не уразумел ни звука из сказанного. «Любопытно. Весьма». Последовала довольно долгая пауза. Один из посетителей пытался читать вечернюю газету, покрытую кофейными пятнами. Другой разглядывал открытку с уземцами Чо-За-Де, третий — свидетельство моряка. Что же касается лично мистера Блума, то он пребывал в задумчивости. Живо, словно вчерашний день, припомнилось ему то время, когда случилось помянутое намеком событие лет двадцать тому назад, в пору аграрных беспорядков, когда цивилизованный мир был поражен им как громом, образно выражаясь, в начале 80-х, а точнее, в 81-м когда ему только что стукнуло пятнадцать. «Слышь, начальник!» — прервал затянувшееся молчание моряк. «Давай-ка их мне сюда, бумажки!» Просьба была исполнена, и он загреб их хваткою лапою. «А вы видели Гибралтарскую скалу?» — спросил мистер Блум. Моряк, жуя жвачку, скроил гримасу, которая могла означать «да». А могла и нет. «Ах, так вы и там побывали», — сказал мистер Блум. «На мысе Европа, избирая утвердительный вариант и надеясь, что старый пират, возможно, по каким-нибудь воспоминаниям, смог бы, однако, тот нисколько не оправдал надежд» ограничившись тем, что длинно сплюнул в опилки и лениво-презрительно помотал головой. А в каком примерно году? упорствовал мистер Блум, вы не припоминаете пароходы? Наш Соидизон, якобы, французский, моряк, усиленно пожевал, с голодным видом, прежде чем ответить А! -а, -а, -а, -а, -а, -а! «Я и притомился от всех этих скал!» — изрек он. «От пароходов этих, от всех посудин! Одна солонина без конца!» С глубоко утомленным видом он смолк. Допрашивающий же, сообразив, сколь ничтожно вероятность что-либо выудить из столь прожженного хитреца, пустился в праздные домыслы касательно колоссальных площадей воды на нашей планете. Достаточно сказать, что вода покрывала, как говорил любой взгляд на карту, добрых ее три четверти, и сия истина заставила его глубоко прочувствовать, что это означает. Правь морями! Много раз, никак не менее дюжины, он примечал возле Норебул -э вдоль Маунти, дряхлого старика-матроса Совершенно уже ветхое существо, Который сиживал обыкновенно на дамбе у самого моря, Не весьма благовонного, И в полузабытии глядел на него, А оно на него, Мечтая о пастбищ зелени и свежести лесов, Как где-то у кого-то поется, И всегда его занимало. «В чем тут штука?» «Быть может, он чился разгадать какой-то секрет, мыкаясь от антиподов до антиподов и далее в том же духе, и над, и под, хотя под это положим не очень-то и без конца, искушая свою судьбу, а шансы-то были 20 к нулю, что никакого секрета нет, и все же, если не вдаваться в детали», Оставался красноречивый факт существования моря во всем его горном блеске и стало быть не тем, как другим суждено было по нему, плавать, бросая проведению вызов, хотя в конечном итоге это просто показывало, как люди устраиваются переложить на плечи ближнего, бремена неудобоносимые, совершенно аналогичной идее ада, лотерея и страхованию». Сюду та же основа, так что хотя бы уже поэтому воскресная спасательная служба была самым похвальным начинанием, за которое широкая публика, проживающая на побережье или вдали от моря, как уже у кого получилось, вдумчиво разобравшись, должна быть признательна наряду с признательностью к портовикам и береговой охране, которые приходится по долгу службы. Ирландия ожидает, что каждый ИТД быть на борту и предаваться на стихии в любую погоду, и в зимнюю пору у них очень даже суровая жизнь. А также не надо забывать и про ирландские маяки, киш и прочие, что каждую минуту рискуют перевернуться. Однажды он с дочкой плавал вокруг одного из них и пережил, ну, если не шторм, то уж как минимум жестокую качку. — А на пирате ходил с нами один браток, — продолжал старый морской волк, Не дать не взять сам пират. Так он списался на берег, Да подыскал себе важную работенку. Одного барина коммердинером. В месяц за шесть червоных. Эти вот что на мне. Это его штаны. И ножик то же самое от него. А еще зюйдвестку дал. А я в какую работенку хотел, Так это постричь, побрить. Обрыдло таскаться. Сынишка-то мой Дэнни, нынче тоже удрал в матросы. Мамаша его пристроила к суконщику в корток нет, чтобы зашибать легкую деньгу. А сколько ему лет? Поинтересовался один из слушателей. Кстати, имевший в профиль отдаленное сходство с Генри Кэмпбеллом, секретарем городской управы, вне его тягостных служебных обязанностей, Немытым, разумеется, обряженным в живописной отрепе и наделенным выраженной багровой окрашенностью носового придатка. «Чего-чего?» Медленно переспросил моряк, как бы удивляясь вопросу. «Это моя му, Дэнни. Да что-нибудь восемнадцать так мне сдается!» Засим наш папаша из Скиберина обеими руками распахнул на себе, возможно, серую, но заведомо грязную рубаху и принялся скрести грудь, на которой виднелась татуировка синюю тушью, по замыслу изображавшая якорь. «Там было вшей полно, в этой халупе в бриджуотере!» — поделился он. «Точно вам говорю!» Помыться бы надо завтра, а то послезавтра. Насчет этих черненьких со мной не пройдет. Надух не терплю эту сволоту. Всю кровушку высосут поскоды Видя, что все рассматривают его грудь, он ради их удобства распахнул рубаху еще пошире, так что поверх освещенного традиции символа надежды покоя моряка они ясно разглядели число 16 и профиль молодого человека довольно хмурого вида. «Наколка!» — комментировал демонстратор. «Это когда мы стояли в штилю Одессы на Черном море с капитаном Долтоном. Один малый мне наколол Антонио Славе. Вот это он самый грек!» «А здорово больно, когда кололи?» — спросил кто-то у моряка. Но сей достойнейший, однако, в этот момент, сосредоточенно где-то там елозил, где-то там на своей, то ли почесывал, то ли... «Гляди сюда!» — скомандовал он, показывая на Антонио. «Вот это он, злой, боцмана кроет!» «Ну, а теперь гляди!» — продолжал он. «Вот он этот же самый!» Растягивая себе кожу пальцами, Явно какой-то особый трюк хохочет уже над моряцкой байкой. И в самом деле злобное лицо молодого Антонио изобразило нечто вроде вымученной улыбки, каковой курьезный эффект вызвал неудержимый восторг всех, не исключая на сей раз и козьей шкуры, который перегнулся взглянуть. «Эхмо!» — со вздохом молвил моряк, глядя на свою мужественную грудь. И этот отдал конце. Аколы его потом сожрали. Эхма. Он отпустил кожу и профиль обрел свое обычное выражение. «Классная работа, высказался первый докер. А номер этот. Зачем? поинтересовался второй бродяга. Живьем сожрали-то? Спросил третий у моряка. Эхма! Снова вздохнул последний, но уже не так скорбно, и обратил некую разновидность беглой полуулыбки в направлении спросившего о номере. Сожрали! Да ведь он грек был! За Симон добавил с довольно-таки висельным юмором, если учесть поведанный им конец: Этот старый негодник Антонио меня бросил без всяких резоньо. Лицо уличной шлюхи безжизненная и размалеванная под черную соломенной шляпкой, появилась в дверях, засматривая внутрь, явно с разведывательными целями. Не сыщется ли для нее поживы? Мистер Блум, не зная, куда девать глаза, обеспокоенный, но внешне по-прежнему невозмутимый, отвернувшись, подобрал со стола розовую газетку, Продукцию Эббистрит, оставленную извозчиком или кто он там был, и, подобрав, глубокомысленно возрился на ее розовость, собственно, почему розовая. Причиною подобного поведения было то, что в лице за дверью он тотчас опознал немного придурковатую особу, которую нынче днем он видел мельком на Орманд Куэй. Ту самую из переулка. Она знала, что дама в коричневом костюме — это же ваша дама, миссис Б, и предлагала брать у него белье в стирку. И, собственно, почему брать в стирку? Это казалось непонятным. Не правда ли? Белье в стирку. Все же искренность вынуждала его признать, что он и сам стирал грязное белье своей жены на Холлс-стрит. И точно так же женщины ничуть не гнушаются и стирают для мужчины всякие подобные вещи с метками, которые делаются особыми чернилами фирмы Бьюли и Дрейпер. То есть это ее вещи были с такими метками, когда они по-настоящему его любят, так сказать. «Любишь меня? Люби мою грязную рубашку». Однако в данный момент, сидя как на иголках, он определенно предпочитал ее отсутствие, ее обществу, и для него было истинным облегчением, когда хозяин грубым жестом приказал ей «Проваливать!» Из-за листа «Ивнинг-телеграф» он мельком увидел ее лицо, которое из-за двери с неким остекленело помешанным выражением, явственно говорившим, что у нее не все дома, изумленно разглядывала глазевших на просоленную грудь Кипера Мерфи, и в следующий миг она испарилась. «Ишь, бестия!» — произнес хозяин. «С медицинской точки зрения, — доверительно сообщил Стивену мистер Блум, — меня поражает, как этакая личность из венерической клиники, можно сказать, так и смердя заразой, еще осмеливается приставать» или как любой здравомыслящий мужчина, если ему хоть малость не небезразлично свое здоровье, несчастная. Я уверен, что в конечном итоге какой-то мужчина виноват в ее теперешнем состоянии, но все равно, совершенно независимо от причин. Стивен, который даже не заметил ее, пожал плечами и ограничился лаконичным суждением в этой стране. Ухитряются сбывать товар похуже, чем у нее, и притом с феерическим успехом. Не бойтесь продающих тела, однако, души невластных купить. Она плохая торговка, дорого покупает и дешево продает. Старший, хоть он и не имел ничего общего с ханжами или со старыми девами, заявил, то это скандально и вопиюще, и этому должен быть положен самый решительный конец. Разумея то положение вещей, когда подобного сорта женщины необходимое зло, оставляя в стороне все ахи и охи старых дев по этому поводу, не подвергаются со стороны соответствующих властей медицинскому осмотру и регистрации, каковых мер можно с полным правом сказать, он, как. Патер Фамилиас, отец семейства, латинский, был самым твердым и постоянным сторонником, и любой, кто бы взялся за проведение этих мер, так он заявил, и как следует провентилировал весь вопрос, совершил бы прямо-таки благодеяние для всех, кого только это касается. «Когда вы говорите о теле и о душе, заметил он, то вы, как добрый католик, «Верите в душу? Или вы, может быть, имеете в виду разум? Активность мозга как такового, как чего-то, что отличается от всякого внешнего предмета, скажем, от этого столика или чашки? В это я и сам верю, коль скоро люди, следующие это все объяснили, как извилины серого существа. Иначе у нас никогда бы не было таких изобретений, как, например, икс-лучи. Как вы считаете?» Стивену, прижатому к стенке, пришлось сделать сверхчеловеческое усилие памяти, чтобы сосредоточиться и припомнить, прежде чем он смог ответить. Меня уверяли, со ссылкой на лучшие авторитеты, что это есть простая и, следовательно, неподверженная порчая субстанция. Насколько я понимаю, она бессмертна. За исключением возможности уничтожения собственную первопричиной, то есть тем, кто, судя по всему, что мне доводилось слышать, вполне способен добавить и этукое в числу своих веселых проделок, коль скоро корруптио пер и корруптио пер аксиданс», порча изнутри, порча по случайности латинский, запрещены по небесному этикету, мистер Блум безоговорочно согласился с общей сутью сказанного, хотя мистические тонкости и были несколько за пределами его всецело мирского разумения, однако с другой стороны ему показалось необходимым заявить отвод термину «простой», и потому он тотчас заметил «Простая?» «Я не сказал бы, что это подходящее слово». «Конечно, я готов уступить вам» и согласиться, что изредка, если очень повезет, вы можете и впрямь встретить простую душу, но я-то клоню вот к чему. Ведь это одно дело, скажем, изобрести эти лучи, которые рентген или там телескоп, как Эдисон, хотя, кажется, это еще до него, я имел в виду Галилей и то же самое законы какого-нибудь фундаментального феномена природы, как, например, электричество, «Но это уже будет совсем другой коленкор если вы скажете «я верую в существование сверхъестественного божества». «Ну, это бесспорно доказано», — возразил Стивен, — в несколько широко известных текстах Писания, не говоря уж о побочных свидетельствах. Однако в этом тонком вопросе воззрения наших собеседников, стоявших на разных полюсах по своему образованию, да и по всему остальному, и обладавших к тому же большой разницей в возрасте, столкнулись между собой. Доказано, возразил старший и более опытный, не сдавая своих позиций. Я в этом что-то не уверен. В таких вещах у каждого свое мнение, и не становясь на сектантскую точку зрения, я, увы, позволю себе не согласиться с вами, то в целом латинский. «Если уж откровенно, то, по моему убеждению, все эти ваши тексты — чистейшая подделка, и вставили их туда, вернее всего, монахи. Или тут снова та же проблема нашего великого национального поэта, кто именно их написал, как в случае с Гамлетом и Беконом, про что, конечно, не мне вам рассказывать, вы своего Шекспира знаете получше, чем я». «Уж это вне всякого сравнения!» «Кстати, почему вы не пьете кофе?» «Позвольте, я его размешаю, и возьмите кусочек булки!» Она смахивает на один из кирпичей нашего друга Шкипера. «Однако уж, чем богаты, тем и рады. Съешьте кусочек!» «Я не могу!» Выдавил из себя Стивен, умственные органы которого отказывались подсказать ему что-либо сверх этого поскольку припираться, по пословице, было пустым делом, то мистер Блум почел за лучшее размешать комковатый сахар на дне или хоть попытаться это сделать, одновременно размышляя с чувством недалеким от горечи по поводу кофейного дворца и его антиалкогольной и прибыльной деятельности. Нет спору, она преследовала законные цели и приносила Нельзя в этом сомневаться. Массу добра устраивались заведения наподобие вот этого, строго безалкогольные для поздних прохожих и проезжих, концерты, театральные вечера, полезные лекции, вход свободный, читаемые учеными людьми для низких сословий. С другой стороны, у него осталось болезненное и острое воспоминание о том, как они заплатили его жене, мадам Мэрион Твиди, которая одно время блистала у них более чем скромное вознаграждение за ее игру на фортепиано. И он очень был склонен думать, что они там стремились творить добро, не забывая о прибыли, благо никакой конкуренции не имелось. Сульфат меди, яд СО4 или что-то такое – обнаружили в сушеном горохе. Он вспомнил, как читал где-то в одной дешевой харчевне, только уже не помнилось, когда и где. Как бы там ни было, но инспекция, медицинская инспекция всех пищевых продуктов, вот что казалось ему необходимым, как никогда. И, возможно, тем-то и объяснялась популярность вай-какао доктора Тибла, что его подвергли медицинскому анализу. «Вот, попробуйте-ка сейчас», — рискнул он сказать относительно кофе, когда размешал его. Под этим натиском, чувствуя себя обязанным хоть бы попробовать, Стивен поднял тяжелую кружку из бурой лужицы, она в ней хлюпнула, когда взяли за ручку, и сделал глоток противного варева. «Все-таки плотная пища», — ободрял его добрый гений. Я всяческий сторонник плотной пищи. Его главной и единственной целью всегда было не гурманство, нет. Никоим образом, но... Регулярное питание, как sine qua non, необходимое условие латинский, любой основательной работы, физической или умственной. Вам надо больше есть плотной пищи. Вы сразу станете другим человеком. «Я мог бы что-нибудь жидкое», — сказал Стивен. «Только сделайте милость. Уберите, пожалуйста, этот нож. Не могу смотреть на его острие. Напоминает мне о римской истории». Мистер Блум, без промедления исполнив просьбу, убрал уличаемый предмет Обыкновенный тупой ножик с роговой ручкой, в котором непосвященный взгляд никогда бы не усмотрел ничего римского или античного, заметив при этом, что острие и есть самое тупое в нем. У нашего общего друга Сотто Воче, полголоса итальянский, высказал мистер Блум своему конфиденту в связи с темой ножей, «Все истории совершенно ему подстать». Вы думаете, это все правда? Он может плести такие байки целую ночь, но правду разве невзначай скажет? Вон, поглядите на него. Однако хотя глаза его были мутны от сна и морского ветра, но в жизни ведь на каждом шагу происшествие и совпадение, в том числе и весьма ужасные, так что вполне возможно тут и не все было сплошной выдумкой, хотя на первый взгляд не виделось ни малейшего вероятия в том, чтобы эта небыль, им добываемая из собственных запазушных недр, была бы истиной чистою, как Евангелие. Между тем он скрупулезно разглядывал сидевшего напротив субъекта, не прекращая его Шерлок холмствовать с той самой минуты, как тот оказался у него в поле зрения. Этот мужчина с энергичной внешностью, хорошо сохранившийся, несмотря на расположенность к облысению, имел, однако, в своем обличье нечто сомнительное и намекавшее на пребывание за решеткой. Так что воображение без всяких усилий связывалось ее колоритную фигуру с братством булыжника и тачки. Возможно даже, что сам же он и расправился с тем человеком, если, допустим, он рассказывал о самом себе – как люди нередко делают, то есть что он ухлопал того, и потом отбыл четыре или пять веселеньких годиков под стражей, не говоря уж про этого персонажа Антонио, не смешивать с его тезкою персонажем драмы, родившимся под пером нашего национального поэта, который искупал свои прегрешения вышеописанным мелодраматическим образом. С другой стороны, он мог и просто приврать. Слабость простительная, поскольку общество дублинских обывателей, непроходимых олухов, как все эти кучера, охочие до заморских вестей, у всякого старого морехода, избороздившего океаны, вызвало бы неодолимый соблазн потравить баланду Прошхуну и прочее в этом роде. И в конце концов, любые небылицы, которые человек присочинит о себе, Это невинный лепет рядом с махровым вздором, какого наплетут про него другие. Учтите, я вовсе не говорю, что у него сплошь одни басни, — продолжал он. Такие вещи время от времени встречаются, пускай не часто. Хотя, к примеру, гиганта встретишь кои-то веки, Марцелла, королева пигмеев, «Где восковые фигуры на Генри-стрит? Я сам своими глазами видел стеков, это их так зовут, которые сидят, поджав ноги, и хоть ты им заплати, они эти ноги не могут выпрямить, потому что мускулы вот тут, видите?» — он бегло очертил на своем собеседнике. «Сухожилия, или как вам угодно их называть, под правым коленом у них уже стали абсолютно бессильны от того, что они так сидят, сключившись, столько времени, а им поклоняются как богам». Вот вам, кстати, еще один пример простых душ. Однако, возвращаясь к нашему другу Синбаду и его потрясающим приключениям, он немного напоминал ему Людвига, он же Ледвидж, когда тот пел в Гейти, когда Майкл Ган там всем заправлял, в летучем голландце, невероятный успех, поклонники валом валили, просто-таки давились, чтобы его послушать, хотя любые вообще корабли — призрачные или наоборот, на сцене всегда смотрится нелепо, и то же самое поезда. Он был готов допустить, что тут нет ничего заведомо невозможного. Напротив, спину ножом, это вполне было в духе тех итальянцев, хотя все-таки он больше был склонен думать, что все эти мороженщики, продавцы жареной рыбы или там по части жареного картофеля, в своей маленькой Италии возле Кума, В основном люди трезвые, бережливые и работящие, разве что может уж очень падки охотиться по ночам на безвинную, даже полезную тварь из рода кошачьих, к тому же чужую собственность, чтобы на другой день состряпать из него или из нее наваристую похлебку с чесноком деригер непременно французский, втихомолку, и добавил он также задешево. Или возьмем испанцев, продолжал он. Они народ пылкий, натуры страстные. Вот и норовят своими руками творить и суд, и расправу. Не успеете ахнуть, как отошлют к право отцам. Кинжало у них всегда при себе. Воткнул в брюхо и кончено. А все это от жары. Вообще от климата. Моя жена, можно сказать, испанка, то есть наполовину. Фактически она может потребовать испанского гражданства, если захочет родилась то она формально в испании в гибралтаре и тип у нее испанский совершенно смуглая самая настоящая брюнетка как смоль я лично убежден что климат определяет характер я потому и спросил не пишете ли вы стихи по итальянски натуры за этой дверью ставил тут стивен пылали страстью из за десяти шиллингов Роберто Руба, Роба Суа. Роберто крадет свое платье. Итальянская скороговорка. — Совершенно верно, как эхо, — подтвердил мистер Блум. Затем, — продолжал Стивен, уставившись в пустоту и обращаясь к самому себе или какому-то незримому слушателю, — имеется пылкость Данты и равнобедренный треугольник, мисс Портинари, в которую он влюбился, и Леонардо, и Сан-Томазо Мастино. «Это в крови!» — согласился немедленно мистер Блум. «Все омыты в крови солнца!» По совпадению, я как раз был сегодня в музее на килдер стрит незадолго до нашей встречи, если можно ее так назвать, и осматривал там античные статуи. «Дивные пропорции бедер, груди. Подобных женщин вы здесь не встретите. Редко-редко, как исключение. Да, бывают красивые, бывают в своем роде хорошенькие. Но то, о чем я говорю, это сама женственность фигуры. И потом, у них так мало вкуса в одежде почти у всех, а он настолько подчеркивает природную красоту, бы об этом не говорили. Чулки гармошкой, ну ладно, может быть, тут уж у меня пунктик, но только я просто не могу на это смотреть. Между тем живость беседы вокруг них приметно уже клонилась на убыль, покуда они принялись толковать про разные случаи на море, про то, как суда теряются в тумане, про столкновения с айсбергами и тому подобное. Конечно, у нашего Полундры нашлось тут много порассказать. Он не однажды обогнул мыс Доброй Надежды, отведал муссонов. Это такие ветры в китайских морях, и посреди всех этих морских напастей одна вещь, — объявил он. — Ни разу в жизни не подвела его, — как-то он так выразился, — в том духе, что святой образок его всегда выручал. Потом они тихим ходом дошли до того крушения у Даунтрок, которое потерпел злополучный норвежский Барк. Никто не мог припомнить его название, пока тот извозчик, право ужасно похожий на Генри Кембелла, не хлопнул себя по лбу. — Пальме! — напротив Бутерстауна. — Тогда в городе об этом только и говорили! — Альберт Вильям Квилл сочинил по поводу события прекрасные стихи редчайших достоинств, настоящий шедевр, и поместил их в Айрештайнс. Волны захлестнули корабль, а на берегу тысячные толпы людей, охваченные сочувствием, окаменели от ужаса. Потом кто-то что-то сказал насчет крушения парохода «Леди Кэрнс» из Суонси. В него врезалась Мона, которая шла встречным курсом а на море стояла сплошная мгла, и он затонул вместе со всей командой, и никакой помощи. А капитан моны потом сказал, он, мол, боялся его столкновения, шпангоуты не выдержат. А у нее выходит в трюме, и воды не было. На этой стадии случилось небольшое происшествие. Ощутив, что у него назревает необходимость отдать рифы, Моряк покинул свое место. дай кася пересечь твой траверс, браток!» Обратился он к своему соседу, который безмятежно клевал носом. Прокладывая себе путь грузной, медленной, мешковатой походкой к дверям, он грузно шагнул вниз со ступеньки, единственной при входе, и взял курс налево. Покуда он ориентировался на местности... Мистер Блум, приметивший, еще когда тот встал, что у него из каждого кармана торчит по бутылке, видимо, матросского рому на предмет охлаждения пылающего нутра, увидел, как он достал бутылку, вытащил, либо отвинтил пробку и, приложив горлышко к губам, произвел обстоятельный глоток с отчетливо слышным бульканьем. Неисправимый Блум считавший сильное подозрение, что старый комедиант проделывает обманный маневр, на самом деле преследуя нечто антисимпатичное в женском облике, что, однако, скрылось бесследно и безвозвратно, напрягшись, сумел таки высмотреть, как тот, завидно взбодренный ромовым довольствием, глазеет на быки и балки окружного моста, как бы с некою оторопью, поскольку с его последнего визита... Последний, без сомнения, разительно изменился, подвергшись коренным улучшениям. Невидимое лицо или лица направили его к мужскому сортиру из числа сооруженных окрест с известной целью комиссии по очистке, но по прошествии недолгого времени, отмеченного полной тишиною. Моряк решил не уходить в рейс и облегчился тут же на месте, после чего трюмные его воды известное время еще струились журчанием по мостовой и, видимо, побеспокоили лошадь на стоянке. Так или иначе, копыта стукнула, опускаясь на новое место, звякнула с бруя. Слегка потревоженный в своей будке возле жаровни с леющими углями страж городских булыжников, который, хотя он, Низко спал и чуть что вскакивал, однако же был в суровой реальности, никто иной, как вышеупомянутый Гамли. Ныне практически на приходском пособии, а временную работу ему дал Пэт Тобин, по всей человеческой вероятности из человеческих чувств, а также по старому знакомству. Задвигался и заворочился в своей коморке, прежде чем снова покойно расправить члены в объятиях Морфея. Поистине ярчайший пример того, как тяжелые времена самым суровым образом взяли в переплет парня самой благопристойной семьи, который всю жизнь свою катался, словно сыр в масле, однажды ему даже свалились, как с неба, 100 фунтов дохода в год, но только у него, у тройного осла, все тут же утекло между пальцев. И вот он ныне гол, как сокол. Это после того, как бывало закатывал пир горой на весь город, Зубы на полку и за душой неполушки. Уж нечего говорить, пьет и не просыхает. И это, кстати, лишний раз служило уроком. Ведь он бы свободно мог ворочить большими делами, если бы... Но тут, конечно, крупное, если... сумел как-нибудь одолеть свою несчастную слабость. Все, между тем, громко оплакивали упадок ирландского судоходства как дальнего, так и каботажного. Это ведь две стороны одной медали. В бухте Александры сошел со корабль для Полгрейва Мерфи, единственный спуск на воду в этом году. Оно верно, гавани никуда не делись. Только судов-то в них кот наплакал. «Бывают, знаете, крушения и крушения», — сказал хозяин, который, видимо, был Офе курсе дела французский. Он бы хотел выяснить вот что. Почему этот тот корабль налетел примехонько на единственную скалу во всей Голуэйской бухте, когда мистер Уортингтон, или как-то вроде этого, продвигал проект порта Голуэй? А? Спасите-ка у капитана, порекомендовал он им. Сколько ему отвалило английское правительство за такую услугу? «Капитан Джон Ливер с линией Ливера». «Верно говорю, Кэп», — обратился он к моряку, шедшему обратным курсом после уединенного возлияния и иных операций. «Сей достойнейший, подхватив на лету обрывок песни или фразы, заревел нечто якобы музыкальное, но весьма энергично». То ли матросскую припевку, то ли иное, что то ли вторя, то ли в терцию. Чуткий слух мистера Блума уловил за тем, как он отхаркивает, по всей видимости, табачную жбачку, Это она и была. Так что он, надо полагать, пристроил ее у себя в кулаке, пока заливал и отливал, а потом, после помянутой огненной влаги, она ему показалась чересчур кислой. Словом, после своей успешной оправки-выпивки, Он ввалился в двери, внося в собрание атмосферу спиртных паров и бесшабаш на горлане, как отпетый морской бродяга. «Сухари, у нас на шхуне твежа шкуры сатаны! Солонина, солонее жопы лотовой жены! Эх, Джонни, Джонни левер Эх, Ливер, Джонни!» После каковой репризы Сей устрашающий экземпляр решительно двинулся на авансцену и, благополучно добравшись до своего места, скорее осел, чем сел на соответственное седалище. Козья шкура, если это был он, явно с какой-то задней мыслью изливал свои недовольства в натужно-гневной филиппике касательно щедрот ирландской природы и недр, либо чего-то подобного, и, разведя целую диссертацию, расписывал ее как богатейшую страну на всем Божьем свете, а Англии тягаться нечего, где угля несметные залежи, свинины каждый год вывозятся на 6 миллионов фунтов, яйца масла на 10 миллионов, и все богатство выкачивает Англия, взваливая убийственные налоги на бедняков и загребая все лучшее мясо на рынке, И так в этом духе все поддавал да поддавал пару. Разговор на эту волнующую тему стал общим, и все признали, что так дело и обстоит. Все, что только растет, все может вырасти на ирландской земле, заявил он. Вот в Каване полковник Эверард приспокойно выращивает табак. А что вы сравните с ирландским беконом? Но день расплаты, возвестил он крещендо и без тени сомнения, прочно завладев разговором, уже поджидает всесильную Англию, невзирая на ее злато, за все ее злодеяния, назревает крушение, самое грандиозное в истории, и немчура и пошки тут своего не упустят, заверил он. Буры? Это было начало конца. Карточная империя уже разваливается, и довершит ее крах Ирландия, ее Ахиллесова пята». В каковой связи он им объяснил про уязвимое место Ахилла, греческого героя, и этот момент слушатели уразумели как нельзя лучше, поскольку он целиком захватил их внимание, продемонстрировав надлежащее сухожилие у себя на стопе. Он также давал совет каждому ирландцу «Не покидай своего отечества», трудись для Ирландии и живи для Ирландии. Ирландия, как сказал Парнал, нуждается в каждом из сынов своих. Почтительным молчанием было встречено оное завершение его финала. Непробиваемый навигатор, однако, выслушал суровый завет, не сморгнув. — Занялся бы ты лучше делом, почтенный! Не без раздражения парировал сей крепкой орешек в ответ на пустые лопались сады. Касательно краха и прочего, хозяин готов был принять холодный душ, однако в главном продолжал стоять на своем. «Кто лучшие войска в армии?» вопросил с гневом седой закаленный ветеран. «Кто лучшие бегуны и прыгуны?» «И кто у нас лучшие генералы и адмиралы? Вот что вы мне скажите!» «Чаще всего ирландцы», — дал справку извозчик Кэмбел за вычетом окраски фасада «Что я и говорю!» — подхватил бывалый матрос «Ирландский крестьянин католической веры! Вот кто хребет нашей империи! Знаете Джема Малинса?» Оставляя за ним, равно как и за всяким право на собственное мнение, хозяин, однако, возразил, что он плевать хотел на любую империю, нашу или его, и кто и служит того, он никогда не признает достойным называться ирландцем. Последовал обоюдно ряд гневных реплик. «Спор разгорался!» и оба соперника натурально начали взывать к слушателям, которые с интересом следили за сим-турниром, пока стороны не переходили к оскорблениям и рукоприкладству. Располагая конфиденциальной информацией за целый ряд лет, мистер Блум склонен был относить такие пророчества к области чисто пробного вздора, поскольку совершенно независимо от того, «Желанна ли та цель или вовсе нет?» Он ясно осознавал, что их запроливные соседи, если только они не были гораздо глупее, нежели он думал, уж скорее скрывали свои силы, нежели наоборот. Это вполне стоило тех розовых надежд, лелеемых в известных кругах, что где когда-нибудь этак миллионов через сто лет угольные жилы на братском острове совсем иссякнут, А на сей счет, если бы, даже положим, по ходу столетий вышел подобный переплет, он мог бы от себя единственно лишь сказать, что за такое время могло бы с успехом объявиться и множество иных обстоятельств, не менее важных для финальной развязки. Так что пока суд за дело, самое разумное, это пользоваться благами обеих стран, хоть бы они и были двумя враждебными полюсами. Еще одна примечательная деталь. Амуры шлюх с хахалями если использовать вульгарное просторечие, напомнило ему о том, что ирландские войны сражались за Англию столь же часто, как и против нее, фактически даже чаще. Почему-то же это было? Так что вся сцена между этой парочкой, хозяином заведения, который то ли был, то ли слыл, то ли нынче, то ли прежде Фиц Харрисом, из знаменитых непобедимых, и его оппонентам, весьма смахивавшим на самозванца, сильно напоминало жульничество чистейшей воды, то есть как если бы все было нарочно подстроено, хотя это и казалось только ему, наблюдателю и знатоку человеческой души, а прочие ничего подобного не замечали. Что же до арендатора или владельца, который, возможно, вовсе и не был той знаменитостью, то у него блума. Было твердое ощущение, и абсолютно оправданное, что от таких людей надо бы держаться подальше, если только ты не безмозглый осел и никогда не связываться ни с ними, взять себе за правила на всю жизнь, ни с их уголовной шатией, потому что никогда не может быть гарантии от доносчика, и тогда живо тебя к прокурору королевы» то бишь сейчас-то короля от какого-нибудь субъекта вроде Денниса или Питера Кэрри, хотя подобные мысли он категорически отбрасывал. К тому же, независимо ни от чего, ему вообще претили любые преступления или злокозненные занятия. И все-таки, хотя преступные наклонности никогда и ни под каким видом не гнездились в душе его, он, несомненно, чувствовал и не отрицал этого, хотя внутренне оставаясь самим собой, некое восхищение человеком, который в взаправду на самом деле пустил в ход нож, разящую сталь, черпая отвагу в своих политических убеждениях, при том, что сам он никогда бы не согласился участвовать в таких подвигах, из той же оперы, как эти «Вендетты из-за любви в южных странах», «Или она моя», или пусть меня вздернут из-за нее. Когда сплошь и рядом муж, после небольшого разговора с ней насчет ее отношений со счастливым избранником, а парочку-то он уже выследил, наносит своей дрожайшей смертельное ранение на почве внебрачной связи, вонзая в нее кинжал, пока он вдруг не сообразил, что ведь этот Фиц, по прозвищу Козья Эцетера, всего только правил лошадьми, увозя истинных исполнителей, и значит, если ему правильно говорили, вовсе и не участвовал в самой засаде, на чем, кстати, какое-то светило адвокатского мира сумело ему спасти шкуру. В любом случае, все это уже давно быльем поросло, и что до нашего друга, мнимого, Кози и т.д., то он явно пережил свою славу. Ему бы следовало или взойти на эшафот, Или уж помереть своей смертью. А то, как у актрис. Ах, прощайте, прощайте, самое последнее представление. А после опять появляется с улыбкой. Да, щедра до абсурда, темпераментно. Скопить или сэкономить даже и в мыслях нет, и каждую минуту готова погнаться за журавлем в небе. Точно так же он сильно подозревал, что мистер Джонни Ливер избавился от некой толики фунтов и шиллинга, совершая инспектирование ближней округи доков за душевной обстановкой таверны Старая Ирландия, вернись в Эрин» и тому подобное. А что касается остального, то все эти песни он уже слышал не так давно, о чем и сообщил Стивену, поведав, как он убийственно просто обезоружил своего оскорбителя. Он разобидился из-за какой-то мелочи, пояснился ей муж, сохранивший, вопреки многим поношениям, мирный нрав, что у меня нечаянно сорвалась. И обозвал меня евреем, притом очень агрессивно весь разъярившись, так я на это ему, нисколечко не отклоняясь от голых фактов, напоминаю, мол, «Бог ваш, я имею в виду Христос, он тоже еврей, и все его семейство так же, как я, хоть сам-то я нет по-настоящему, ну, этим я его сразил». Кроткое слово «гнев» побеждает. Ни звука у него не нашло сказать, это все видели. «Разве же я не прав?»